Каждый сходит с ума по-своему. Цебриков чатится в сетях с энтузиазмом неофита. Кто-то заводит рыбок, а кто-то часовой магазин. Одно дело функция, а другое хобби. Вот только с чего у них вороны заняли место кукушек. Подождав, пока поток экипажей рассосется, я перешел улицу. Ни светофоров, ни зебр здесь не наблюдалось. Впрочем, движение позволяло такую расхлябанность. Двери в магазинчик были не заперты. Я толкнул их, звякнул колокольчик. Впрочем, хозяин магазина был на месте, за прилавком, дружелюбно улыбающийся толстяк в очках вполне европейского вида. Одет он был в цветастый халат, белые узоры по зеленой ткани, что придавало его облику изрядный комизм. — Андрюша? — спросил я. — Ассалям алейкум, дорогой. Толстяк вышел из-за прилавка, обеими руками взял и потряс мою ладонь. На ногах у него оказались пышные шаровары темно-зеленого цвета и мягкие кожаные туфли. Будь гостем моей маленькой лавки, незнакомец. Не все, не все ее замечают, ослепленные величием храма Исы. Да простится муслимам неправильная оценка его роли в истории. На шее у таможника, а я четко ощущал, что передо мной функционал, висела цепочка. Проследив мой взгляд... Андрюша распахнул ворот халата и продемонстрировал крестик. «Храню истинную веру», — гордо сказал он. «Нет, я не экстремист, разумеется. Христианство на самом деле миролюбивая религия, призывающая к любви и духовному совершенствованию. Не мир пришел я дать, а меч. Образная цитата, никоим образом я тоже, как бы вроде христианин, пробормотал я, православный». «А, здравствуй, брат, извини, родной, привык с муслимами спорить, а они вечно христиан в агрессивности упрекают даже самые интеллигентные. Так что вам нужна, радость моих очей?» «Почему у вас нет часов с кукушкой?» — спросил я. Андрюша прищурился. «Так», — задумчиво сказал он, — «Андрюша, кукушка, православный». «Все ясно, ты из Москвы, верно? От Кости». Я кивнул. «Как прозвище у Кости? Котя». «А что он мне передало, друг моего друга?» «Письмо», — чувствуя себя уж совсем дураком, сказал я. «Надо же, сам его так и не прочитал», — застеснялся. Андрюша быстро читал письмо. Я осматривался. Лавочка небольшая, да еще и разделенная прилавком посередине. Со стороны входа дверь, окно и парочка потертых кресел. Через прилавок дверь во внутренние помещения, а вся стена увешена часами. «Кукушки, значит», — пробормотал Андрюша, читая. «Так нет у нас кукушек, дорогой, не создал Господь. Может, и есть такая злая птица, что свои яйца в чужие гнезда подсовывает, только не кричит она куку, -ку, и в часах ее не селит. А ворон, ворон — птица умная, хитрая, с чувством юмора, с чувством меры, с пониманием своей ответственности перед стаей, достойная птица, и крик у нее пронзительный, и хорошо слышимый». Сложив письмо, он спрятал его куда-то под прилавок. Посмотрел на меня совсем другим, серьезным взглядом. «Как тебя зовут, гость нежданный?» «Кирилл». «Очень приятно а меня, Андрей. Близкие друзья из Москвы зовут Андрюшей, но, если говорить откровенно, в нашем мире это не принято. Так один болтун почему-то всех таможников кличет ласковыми именами. Я покраснел. Николенька». «Андрюша, все понятно. Коти и сам предпочитал называться уменьшительно-ласкательным прозвищем и окружающих так звал без разбора. Очень приятно, Андрей». Мы снова пожали друг другу руки. «У нас нет кукушек», — снова повторил Андрей. «Нет страусов, нет некоторых видов рыб, насекомых и млекопитающих. Зато есть гигантские спруты в морях, динозавры в Африке». «Динозавры?» — в полном восторге воскликнул я. «Ну да, два десятка видов, кажется. В основном мелкие, из больших только тиранозавр. Но он в красной книге, их осталось-то около полусотни». Андрей помолчал и удивленно добавил. «Нет, но почему демосов это всегда удивляет?» «Кого?» «Людей из твоего мира, сын наивности». «Того, где Москва. Наш мир вы называете Верос, а мы ваш Демос. Почему?» «У вас везде демократия, ну, такой древний общественный строй». «Он не древний?» — возмутился я. «Вот у вас феодализм, так?» «Угу», — подтвердил Андрей, — «более прогрессивный строй. Демократия у нас существовала в древности. И у нас тоже в Афинах, — блеснул я эрудицией, — в Древней Греции». «Я знаю вашу историю», — кивнул часовщик. «Ну так вот, демократия — это древняя форма политического правления, неразрывно связанная с рабовладением и уравнивающая в правах мудреца и идиота, бездельника и мастера, опытного старца и сопливого юнца. Ну и что хорошего в такой уравниловке? А у вас? А у нас прогрессивная референдумная система». Каждый гражданин в зависимости от суммы денег на его счете в городском банке обладает тем или иным коэффициентом значимости, который и определяет вес его голоса на референдумах по важнейшим вопросам. «И что честного в такой системе?» — возмутился я. «Кто богаче, тот и...» «Э, нет!» — Андрей погрозил мне пальцем. «Вот смотри, деньги должны лежать в городском банке». Таким образом, они работают на благо города, общества. Если ты крутишь их в своем личном деле или держишь в кубышке, то ты не заботишься об окружающих, и твой коэффициент значимости низкий. Это раз. Референдумы проходят ранним утром каждую субботу. Если ты пришел, пожертвовал сном, то опять же это показатель твоей ответственности, твоего личного интереса к решаемому вопросу. Это два. «Если ты не умеешь зарабатывать, то ты либо еще молод и не имеешь жизненного опыта, либо выбрал неправильную специальность, и тогда ты глуп, либо транжира и мод. Опять же, с чего доверять тебе решение важных вопросов?» Я махнул рукой. «Хорошо, верю. Это очень прогрессивно и круто. Один банкир все свои деньги кладет на счет и решает за всех. Как это?» Коэффициент, понимаешь? Один человек, один голос. И вот эта единицу умножается либо на нуль, если денег в банке нет вообще, либо на цифру по экспоненте, стремящуюся от нуля к единице. Но выше единицы не прыгнешь. Голоса двух обычных средних торговцев перевесят голос самого богатого банкира. «Все равно это мне не нравится», — возразил я. «Покупать право голоса за деньги, ой, брат, простодушие». «А у вас голоса не покупают?» Андрей засмеялся. «Хорошо еще, когда деньги платят. Обычно-то в ходу обещания». Я замотал головой. «Стоп, я не спорю. Если честно, то мне все равно демократия, и феодализм. Вот потому, что вам все равно, у вас жизнь никак и не наладится». — наставительно сказал Андрей. — Хотелось возразить, но как-то у меня язык не поворачивался отстаивать преимущества нашего мира. — Демос, вы же? — А что за строй в Тверди? — О, отец любознательности! — Часовщик улыбнулся. — Похоже, политические разглагольствования были у него любимым занятием. Жил бы у нас, стал бы политиком или журналистом. Там теократия. Но не просто теократия, а схоластическая теократия дарвинистского толка. Это как? То ли остатки таможенных знаний, то ли прочитанные когда-то книжки позволили мне понять в целом. Как-то оно все не очень совместимо. Еще бы, Андрей хихикнул. Власть там религиозная, все на свете выводит из Библии. Но в свое время появился в Тверди такой человек. «Чарльз Дарвин. У вас он тоже знаменит, верно?» «Верно. А у вас?» «Погиб при путешествии на корабле. Вероятно, атака гигантского спрута. Ничем прославиться не успел». Я мрачно кивнул. «Так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжил Андрей. «Дарвин создал теорию, которая рассматривала эволюцию растений и животных как проявление Божьей воли. Позже, вместе с монахом Менделем, с которым Дарвина связывала нежная и преданная дружба, они заложили основы практической генетики, научились видоизменять божьих тварей к вящей славе и радости Творца. Говорил он серьезно, но вот в уголке губ пряталась улыбка. «К вящей славе и радости, — уточнил я, — Так было решено святым конклавом после 30-летнего обсуждения вопроса. Созданный по образу и подобию Божьему человек, хоть и тварь дрожащая, но однако может служить инструментом в руках Господа. Биология и генетика в тверди развивались семимильными шагами. Труды святого Дарвина и святого Менделя Продолжил великий русский подвижник, тоже после смерти причисленный к святым. «Мичурин», — мрачно сказал я. «Правильно?» — Андрей захохотал. «Иван Мичурин». «Как погиб?» — спросил я. «Полез на яблоню за арбузом, тут-то его вишней и придавила. «Какой ужас!» Андрей не понял юмора. «Нет, сын Красноречия, Мичурин погиб во время эксперимента вместе с персоналом своей лаборатории, виварием и опытной делянкой. Эксперименты с геномом, они, знаешь ли, опасны. Я не знал, но верил на слово». Подождав несколько мгновений, Андрей вздохнул. Видимо, он был не прочь еще поговорить о демократии, религии, геноме и святом Дарвине. «У меня очень удачный выход на твердь. Большая часть выходов, закрыты их властями, некоторые расположены в глухих местах. А мой, так уж сложилось, используется для контактов. Дело в том, что он выходит прямо во двор Конклава в Ватикане». «Конклава?» Андрей вздохнул. «Ты в курсе, что там христианство, внук просвещенности?» «Так вот, христианство — это не такое, как у вас или у нас». «Никакого папы римского, да к тому же непогрешимого у них нет. Есть конклав кардиналов, шесть кардиналов. Пойдем, друг мой». Вслед за ним я прошел за прилавок. Андрей открыл узенькую дверку в стене и бочком туда протиснулся. Вот это уже больше походило на жилище функционала, причем старого, обжившегося и обустроившегося». Большая зала с витражными, как в соборе, окнами на все четыре стороны. Сразу в два противоположных друг другу окна било Солнце, точнее, Солнца двух миров веера. Ага, сказал Андрей, заметив мой взгляд. Там твердь, а там Янус. Бывал кивнул я. Знаешь таких таможенниц Василису и Марту? Из вашего мира? Да, их двери выходят на Янус. Я прошел от Василисы к Марте. «В какое время года?» «Недавно. Там ранняя весна была. Значит, их выходы далеко от моего. Там, куда выходит моя дверь, сейчас лето. Глянь». Я с любопытством последовал за ним. Яну составил у меня не только самые отвратительные впечатления, но и гордость. «Я все-таки выжил в этом негостеприимном мире».